Поход второй. Разочарование. Глава 1 Приходилось ли вам стрелять в собственный страх? Кассир сбросила упаковку с пельменями в лоток. Пока жена расплачивалась, Максим уложил продукты в пакеты. Кое-как оторвал их от пола и вынес из супермаркета на освещенную фонарями улицу. Ручки больно врезались в ладонь. Максим чертыхнулся и поставил тяжкую ношу на асфальт. Через несколько минут распахнулась автоматическая дверь, и жена, гордо вскинув голову, выплыла из магазина. Таксисты, как по команде, уставились на эффектную красотку. «Какое из двух ты выбираешь?» — спросил Максим. «Чего? Говори яснее», — не поняла жена. «Я не собираюсь разгадывать твои ребусы». «Алька, не прикидывайся, троллейбус или такси?» «Ты заработал на такси-то?» «А, ладно, поехали» не то еще надорвешься. Как обычно, Алина села рядом с водителем. Потрепанная иномарка нехотя тронулась с места. За окном, словно увенчанные огнями невиданные корабли, поплыли дома. Максим глядел на игру света и думал, что если вот сейчас в машину врежется грузовик, его страдания закончатся. Вся мирская суета останется там, за гранью вечной тьмы. Но Максим знал, «Судьба никогда не преподнесет ему такой подарок». Дорога шла в обход мясокомбината, странной и опасной зоны, которую горожане боялись страшнее чумы или ядерного апокалипсиса. Верхушки полуразрушенных корпусов темнели на фоне подсвеченного фонарями неба. Может уйти туда навсегда? Стать одним из призраков? За невеселыми раздумьями Максим не заметил, как машина остановилась возле дома. «Приехали!» — крикнула жена. «Выметайся!» «Сейчас, сейчас!» — Максим достал продукты из багажника и потащил их на второй этаж. Путь ему преградил сосед-наркоман. «К тебе человек пришел!» — как обычно глухо сказал он. «У меня сидит!» Максим кое-как протиснулся между соседом и стеной, отпер дверь и внес в квартиру пакеты. Худой и высокий незнакомец в тусклом свете единственной лампы, похожей на скелет, вышел на лестничную площадку, пропустил наркомана и нос к носу столкнулся с Алиной. «Проваливай — Проваливай! — крикнула та. — Нам одного лкаша хватает. — Потише, пожалуйста! — вежливо сказал неизвестный. — Я так понимаю, вы жена Максима безыменного У меня к нему дело. Денежное. Алина переменилась в лице. — Ах, вот как! — «Тогда проходите в зал. Может, в чайку? Я быстро. Без сахара, пожалуйста». Незнакомец снял туфли, повесил куртку и сел за стол. Маленький саквояж он поставил на колени. На кухне зашипел газ. Максим уложил продукты в холодильник и присоединился к гостю. Алина принесла две чашки чая и заняла место во главе стола, помешивая ложкой сахар. «Простите, что лезу не в свое дело», — сказал незнакомец, сверкнув темными глазами. «Ваш муж не пьет чай?» «Я забыла ему сделать». Алина пожала плечами. «Не барин». Все же она встала и принесла еще одну чашку. «Спасибо», — серьезно поблагодарил незнакомец. «Меня зовут Андрей Евдокимович». «Бузыкин?» — перебил его Максим. «Он самый. Интересно, как у вас это получается?» Максим вздохнул и развел руками. Он вряд ли смог бы объяснить, как угадал фамилию собеседника. Андрей Евдокимович достал из саквояжа пару конфет. «Что ж, раз вы меня раскрыли, перейду к делу. Вы знаете, что такое сахарный диабет? Я болею им давно, много лет». «Это какая-то ерунда», — почесал нос Максим. «Диабетики — тучные пожилые люди, а вы — два метра сухостоя. Слышал звон, да не знаешь, где он» вздохнул Андрей Евдокимович, пропустив плоскую шутку мимо ушей. «Запомни, толстяки болеют диабетом второго типа». «Во как! Я уже ничего не понимаю», – перебил собеседника Максим. Андрей Евдокимович достал из саквояжа маленький приборчик. «Это устройство – глюкометр. Не буду вдаваться в подробности. Он помогает мне понять, сколько и когда вводить инсулина. Моя поджелудочная железа его не производит». Из-за этого повышается сахар в крови и уколы вопрос жизни и смерти. Таков диабет первого типа». Максим отхлебнул из чашки. «Это, конечно, ужасно, только при здесь я? Мама в детстве хотела сделать из меня врача, да ничего не вышло. Я даже справочник фельдшера осилил только до статьи бешенства». В ответ Андрей Евдокимович вытащил пожелтевший лист. «Медицинская газета», – прочитал Максим. «Диабет излечим». В клинике профессора Озерова в городе Усть-Урупск впервые в мире успешно произведено восстановление бета-клеток поджелудочной железы. Тысячи больных будут избавлены от необходимости. Дальше-то что? Во время перестройки профессор Озеров поехал на симпозиум в США и пропал без вести. Ни его тело, ни материалы исследований так и не нашли. Я думаю, его убили. Вряд ли, возразил Максим. «Если бы кто-то украл его разработки, давно бы лечили диабет. Кому нужно прятать открытие, за которое можно получить Нобелевскую премию?» «Фармацевтическим компаниям, вот кому», – злобно сказал Андрей Евдокимович. «Ты не представляешь, какой это бизнес, производство инсулина. Я едва не поплатился жизнью, когда сунулся в их дела. Остались же ученики, заместители, копии дел в архивах. Ничего нет». Клинику в смутное время купили частники. Что с ней случилось, выяснить мне так и не удалось. Но сейчас она в зоне. Ты должен мне помочь до нее добраться. Интересное дело. Я в зоне никогда не был. Не надо прикидываться. Это же ты вывел Николая Фирсова. Так мне сказали в ФСБ. Максим изумленно уставился на собеседника. «Деньги делают чудеса», — пояснил тот. «К тому же у меня много знакомств. Я читал твое личное дело и отчет». «Понятно», — сказал Максим. «А теперь послушайте себя. Вы предлагаете мне пойти туда, не знаю куда, и найти то, чего не может быть. Откуда вы знаете, где сейчас клиника?» В ответ Андрей Евдокимович протянул фотографию. Максим вздрогнул, увидев на снимке знакомые очертания радиоцентра. «Откуда это?» — хрипло спросил он и отхлебнул чая флешка Петровского! А вот еще...» Андрей Евдокимович положил на стол еще один лист бумаги. «Кто-то нарисовал план зоны. Не всей, конечно. Небольшой ее части. Лес, шоссе, клиника Озерова, электрическая подстанция, мост и радиоцентр». Максим вздохнул. «Я вас не поведу. Не хочу брать на себя ответственность. А если получится приступ диабета...» Андрей Евдокимович рассмеялся. — Исключено. Я возьму достаточно инсулина. Подумай, обещаю достойную оплату. — И все равно нет, слишком опасно, — сказал Максим. Неожиданно Алина, о которой все забыли, хлопнула по столу. — А если ты не пойдешь, дорогуша, я подам на развод. Ты сколько времени сидишь без работы? Я не собираюсь тебя обеспечивать. Максим съежился, будто его ударили палкой по спине и едва слышно пробормотал. я «Подумаю». «Отлично, у вас два дня», — ответил Андрей Евдокимович. «Он согласен. Деньги гоните сразу». Андрей Евдокимович раскрыл рот и невнятно промычал что-то вроде «С какой беды?» «Что смотрите? Вдруг вы там сгниете оба? Мне тогда за свой счет поминки справлять?» Максим допил чай, встал и пошел мыть чашки, не в силах отогнать мрачные мысли. «Снова ему придется стать проводником».